Виталий замолк. Наступила тишина. Топорков кивнул панцирне. — Ну, давай дальше. — А ну вас, — сказал парень, — рассказывай сам. — Ну что ж, я расскажу, пожалуй, — поглядел на него Топорков. — Вот поднес тебе этот американец чарочку. — А вы видели? — буркнул панцирня. — Я не видел, да ты сам скажешь сейчас. — Поднес? — сказал но поднес, с бабей наперсток. Разговор только один. Вот поднес, значит, он тебе чарочку, а ты к нему со всеми потрохами в полон. Ну-ка, бери меня. За чарку продался, так?» Дело было не в строю. Тут, сидя у костра, можно было и огрызнуться на Афанасия Ивановича. Благо, что держался он сейчас не начальником, а товарищем. Панцирня сказал сердито. Но вы это бросьте, Афанас Иванович!» «А чего мне бросать?» Не глядя на него, твердо ответил Топорков. «Это ты брось, Пашка, да наперед запомни! Кто в малом товарищей продаст, тот и в большом не задумается!» Панцирня даже поднялся с места, а Топорков продолжал сурово. «А как же не продался? Там тебе этот рыжий наболтал семь верст до небес, да все лесом, а ты тут за него распинаешься!» Слыхали мы, что американцы свободный народ. Вот я тебе про них расскажу. Слов нет американский рабочий с нашим одним духом дышит. в интервенцию он не пойдет понял армия у них добровольная стал быть к или кто пошел, так уж не за тем, чтобы для тебя стараться. Я с сучана. американскими солдатами там командовал полковник Пэдр. Мы с первоначалу думали, что американцы это культурный народ. «Только я тебе скажу, кто к нам с ружьем пришел, тот рыжий, хоть зеленый, хоть какой, немец, японец, американец, добра не жди!» Этот Педер показал себя. Как фронты обозначились, почитай, вся молодежь сучанская в партизаны пошла за советы. А Педер стариков, отцов собрал под штыками у волок. Пока вели, все чинчином шло, пальцем не тронули. «Не беспокойтесь, все разъяснится, не волнуйтесь». Бабы бросились к Педеру. Тот вышел навстречу, сигара в зубах, улыбается, гад. «Женщина, у вас нет никаких оснований для волнения, идите по домам». Ну, ушли, ждут-пождут, стариков нема. Бабы опять к Педеру. Усаживает, улыбается, не волноваться, говорит. Старики уехали на дознание в Владивосток. Ну, уехали, уехали. Педер в другом месте лагерем стал. Вдруг слышим-послышим, стариков, мол, нашли. Вокруг костра воцарилась тишина. Слышно было потрескивание веток в огне. Топорков продолжал. Но верно, нашли. На месте того лагеря, где американцы стояли, собаки почуяли, выть стали. Тут наши смекнули, что дело неладно, стали рыть. Вырыли. Ну, на которых, почитай, живого места не было. Кололи, видно, били, тиранили. Огнем пытали, кожа на пятках, да в мягких местах черной корочкой взялась. А чего было пытать? Никто из стариков и не знал, где сыны, где тот партизанский отряд стоит. Да и не стоял он отряд-то, обил интервентов, сегодня здесь, завтра там. тут уж все поняли... Какая у них у американцев культура-то, сродни Семенову до да Калмыкову. Сколько они народу извели. Разве сосчитаешь? Есть тут село такое. Анненково, слыхал? парков посмотрел на панцирню. Так там с американского бронепоезда открыли огонь. Мертвыми да ранеными все улицы устлали. А чего было стрелять? Ни одного партизана в селе не было парков замолчал. Колодяжный тихо сказал. Да только ли на сучане. В Чугуевке окружили, да взяли в плен командира нашего Байбуру, секретаря Батюка, членов штаба Коваля Дашила, шампалами пароли. Весь народ согнали на посмотрение. У Свиягина захватили партизаны Мясникова. Уши, нос, руки и ноги отрубили и бросили. Да хоронить запретили. Сказали, кто гроб сделает для него, тот и сам в гроб ляжет. Баба нашла его, в сундук поклала. Так в сундуке и похоронила. «А бабу?» — спросил кто-то из задних рядов. Бабу не тронули, не до нее было. Тут их так поперли, что небо с овчинку показалось. Я после того в партизаны-то и пошел. А то все думал, что, мол, не мое дело. Сродственник, что ли, Мясников-то, послышался голос. Сродственник, — ответил колодяжный, — русский человек. Тяжелое молчание нарушил панцирня. Словно защищаясь, он сказал, «Да кто солдаты да полковники, а этот мирный?» «Про машины рассказывал!» Виталий поднял от костра голову и вгляделся в толпу партизан. «Американские машины кто-нибудь видел, ребята?» — спросил он. «Видали, макорми Меклетра, да еще какие-то. Кто это говорит, не вижу». «А я, Тебеньков, товарищ Бонневур». «Машины-то твои были?» — спросил Бонневур. Тебеньков рассмеялся. «Ага, мои. Держи карман шире». У ботоловых, ковригиных, наших стодесятников были. А я что? Куда пошлют? Они каждый год в Благовещенске собирались на съезд, судили, кому какие машины надо купить. Ну там жатки, лобогрейки, жнейки, молотилки, а то и паровики. Да в Америку посылали человека, а весной из Владивостока по чугунке на Амур до да Назею. Виталий огляделся. Кое-кто из партизан держал винтовки в руках скорее по привычке, чем по нужде. «Ну-ка дай», — сказал Виталий. Он внимательно осматривал казенную часть винтовок и возвращал владельцам. Одну винтовку он задержал у себя и протянул панцирне. «Ну-ка читай, что тут написано?» Панцирня недоверчиво посмотрел на него, с сомнением взял винтовку, на ту жесть стал рассматривать, шевелил губами, морщил лоб, Потом с обидою сказал Виталию, что ты мне даешь-то, не при мне писано, ни по-нашему. Ну тогда давай я прочитаю сам, с усмешкой сказал Виталий и взял винтовку из рук панцирни. Сделано в Америке. Ремингстон Арми Юнион. Металлик Картридж компании Номер 81-14-15. Чего-чего, послышались голоса. «Винтовка эта сделана в Америке», — сказал Виталий. «Сделана по заказу Керенского». Но Керенскому этими винтовками воспользоваться не пришлось для войны до победного конца за интересы английских до да французских толстосумов. Американцы передали все оружие Колчаку. Так эта винтовка очутилась на Дальнем Востоке. Около миллиона винтовок американские фабриканты переправили Колчаку и другим белым генералам, Они хорошо знали, что эти винтовки пойдут не против немцев, для чего они были заказаны, а против русского рабочего и крестьянина, который восстал против буржуев да генералов. Виталий помолчал. А винтовка тоже машина. Вот теперь вам ясно, для кого американские фабриканты свои машины делают? Машины-маккормики, клетроки, катерпелеры, по карману только богачам. «Стодесятникам! А винтовки и пушки американские капиталисты посылают белым генералам против нас с вами, товарищи, когда беднота до да рабочая в свои руки власть взяли. Так выходит?» Чикерда блестящими глазами, следивший за Виталием, хлопнул себя ладонью по бедру и сказал «А не так, что ли?» Топорков поднялся с колоды, на которой сидел. Он посмотрел на панцирню, выразительно постучал по колоде согнутым пальцем. «Шевелить мозгой надо, партизан, а то задубеет!» Панцирня зло посмотрел на него. «Ты не стучи, командир, не ты мне мозгу-то в голову ложил!» «То-то, что не я!» — отозвался Топорков. бы я ложил, так было бы у тебя в голове погуще!» Он встал и вышел из круга. Уже теряясь в темноте из-за спин партизан, он сказал Панцирне. «За разговор с задержанным до да зачарочку получи один наряд в караул вне очереди, чтобы было время подумать». «Это да!» — сказала Олеська. «И ты к чёрту цыкнул на него панцирня. Вслед за Топорковым ушел от костра и Виталий. Круг распался. Партизаны стали расходиться. Кое-где задымились цигарки, везде в полголоса шли разговоры. Панцирня остался у потухающего костра».